Глава 14. Иви выскочила в переулок, где за ее тень сразу принялись бороться уличные фонари и луна на небе. Чин не препятствовал ей. Он сам попросил ее уйти холодно и твердо, хотя и вежливо. Кошка Лара пробежала к двери перед ней, недовольно покачивая хвостом. Иви переобулась из тапочек в ботинке и подождала, пока хозяин захлопнет и запрет дверь у нее за спиной после чего бросилась бежать, ни разу не оглянувшись. Она подхватила с земли мотоцикл и все еще дрожавшими руками вцепилась в руль. Свист ветра заглушал удары сердца и шум в голове. Иви заложила резкий вираж, совершила обгон, и водитель грузовика загудел ей вслед. Она поехала в объезд, петляя по улицам и переулкам, молясь, чтобы у чен -Чун -Чиня не было ее домашнего адреса и, прикидывая, не перебраться ли в мотель на следующие пару дней. Ощущение слежки, преследование сохранялось до тех пор, пока она не въехала в тупик, ведущий к дому. Там припарковала мотоцикл, но в подъезд не зашла. широко распахнутыми глазами покрутила головой, уговаривая себя, что ей ничего не угрожает. Облизала сухие губы и... Дзинь-дзинь! Вошла в продуктовую лавочку. Взяла с прилавка бутылку козьего молока. Как только кассир провел по ней сканером, сорвала крышку и выпила все до капли. «Сдача пять долларов, спасибо, что зашли к нам». Стеклянные двери снова распахнулись. «Дзынь-дзынь!» И еще мгновение постояла снаружи и решила пойти в противоположном направлении по другому переулку к слесарю. Ночью ей не спалось. Во сне и его она не могла отделаться от мыслей о потрошителе. От звука ключа, уроненного на лестнице, подскакивала на месте. Глаза опухли, нервы были на пределе. Иви ополоснула лицо ледяной водой и пошла в гостиную, еще раз посмотреть на свою безумную стену. Сделала глубокий вдох и решила начать свои ночи Разложила бумаги по его делу на полу и начала рисовать хронологию и схему его контактов. Она занималась этим уже какое-то время, когда вдруг вспомнила кое-что еще сказанное от Ч. «Возможно, недостаточно покопаться в информации о последних месяцах жизни. Возможно, травма — ключ ко всему». «Вещи, с которыми труднее всего справиться, случаются обычно в детстве» прозвучали слова Чена у нее в ушах. «Поищи детские фотографии и дневники, узнай, где он ходил в школу, кто были его лучшие друзья и с кем он с тех пор ни разу не пересекался. Потрать на это время и откроешь целый мир, отличный от того, что видишь на первый взгляд. Посмотри на перспективу, овечка. Начни с соседей по квартире». Пожалуй пробормотала Иви, качая головой. Нельзя было терять время. Она немедленно договорилась о встрече с соседкой, которая позвонила в полицию. Симпатичная девушка. Она постоянно запиналась и замолкала, раздражая Иви. По ее словам, у Уэйна был младший брат, который погиб, когда ему было 7 лет. Родители так и не смогли этого пережить. У Уэйна появились плохие привычки. Например, смывать лекарства в унитаз, чтобы болеть дольше в надежде привлечь к себе внимание. Случайная смерть. Еще один труп. Она представила, как Чен чунь хохочет до колик. Судя по всему, гибель брата выбила почву у него из-под ног. Хотя я не уверена, Уэйн об этом не говорил. Соседка всхлипнула. Иви устало поглядела на нее. Что дальше? Она составила список людей, с которыми следовало поговорить. Свидетели, полиция, социальные работники, учителя, психологи, персонал похоронного дома. Надо было просмотреть видео с церемонии прощания и поминальных служб. Проверить списки тех, кто там присутствовал. Это означало новые поиски. Ее разум разрывался между многочисленными задачами, ручка пачкала страницы блокнота. В конце концов, от беспомощности и злости она разорвала его и решила начать с младшего брата. С самого начала. Иви обратилась за помощью к Полу. Может, он найдет для нее название похоронного дома. Пол встревожился и захолпотал над ней, как наседка. Иви никогда еще не видела его таким подталкивая очки попереносится вверх. Он все повторял и повторял, что она ведет себя безрассудно, и он не собирается помогать ей подвергать себя опасности. Заставил ее пообещать, что она будет осторожна. «Пора повзрослеть, Иви», — сказал он. Талиш кивнула в ответ. У нее не оставалось другого выбора, кроме как найти похоронный дом самостоятельно. Психолог Чена по телефону практически ничего не сказал. Он не имел права обсуждать его дело с посторонними, но задал ей несколько вопросов. Иви пришлось потрудиться, чтобы от него избавиться. Профессора и наставники в колледже извинялись и говорили, что ничего не знают. В конце концов, Иви договорилась о встрече с родителями Уэйна Чена под тем предлогом, что должна вернуть им кое-какие его вещи. Ей предстояло поехать к ним в Чанхуа, родной город Чена. Прежде чем отправиться туда, Иви заглянула по адресу, где под руководством босса шла уборка. Ей надо было прочистить нос. Она молилась, чтобы на этот раз обоняние сохранилось подольше. «Пол сказал мне, что ты выспрашивала у него кое-какую информацию пару дней назад. Зачем это тебе?» — поинтересовался босс. Ее разум стремительно работал. Однажды она утащила носовой платок, пропитанный телесными жидкостями покойного, и носила его с собой, чтобы не терять обоняние. Ей приходилось быть осторожной, потому что, хотя люди игнорируют важность обоняния и безразличны к большинству запахов, к воне разложения они, наоборот, очень чувствительны. Любого затошнило бы уловил он Душок от того платка. Для Эви же он был как наркотик. В тот день она подносила платок к носу каждые 15 минут. Ощущение было такое, будто она снова может дышать после долгой простуды. Здорово было вернуться в мир запахов. Иви мысленно похлопывала себя по плечу за такую сообразительность. Однако очень быстро поняла, что это не метод, потому что при всей ее осторожности наличие платка препятствовало даже простейшему социальному взаимодействию. Ховард, Босс и Твик Пытались терпеть вонь, но не могли находиться с ней в одной комнате. Она пыталась игнорировать этот факт, но когда продавщица уличного ларька наморщила нос при ее приближении, Иви сдалась. Она выбросила платок и никогда больше не пыталась сделать ничего подобного. До нынешнего момента. Ей необходимо было вернуть себе обоняние, иначе поездка оказалась бы напрасной. Когда босс отвернулся, Она отрезала лоскут от наволочки, пропитанной трупными выделениями, и сунула его в пакет с застежкой зиплок. «Он сказал, тебе была нужна информация по Уэйну Чену и другим самоубийствам. Что ты задумала?» Голос босса приглушал шум очистителя воздуха, возле которого они стояли. «Эй, я задал тебе вопрос!» Иви еще раз кивнула уже демонстративно. «Но ответа, похоже, не получу». Теперь, когда у нее было секретное оружие, уголок наволочки, она поспешно попрощалась и села на скоростной поезд на юг, в Чанхуа.